Рафаэль Сабатини. Награда. Рассказ из эпохи Средних веков. Тяжело дышал могучий конь грабителей разбойника Бенвинуту Джесмонди, водя взмыленными боками. Сильно дышал и всадник, но между тем широко улыбался. А на земле, на тонком слое недавно выпавшего снега, Широко раскинув руки, лежал мессир Креспи. Его рот тоже улыбался, но он не дышал. На Большой Болонской дороге, которая прямой линией идет к морю между Рименей и Форли, совершилось это убийство, и яркий полуденный свет обливал и коней, и злодея, и жертву. Насколько хватал глаз до самых шпицов Римени. Не виднелось ни одного свидетеля преступления. Не было ни души в стороне Форлей. мисс Бенвенуто радовался, надеясь воспользоваться плодами совершенного им убийства. Что за беда, что падая умирающий проклял его? Правда, суеверная душа грабителя содрогнулась, когда страшное проклятие сорвалось с искривленных губ его жертвы, но только на одно мгновение. Чтобы избежать небесной кары, он набожно перекрестился и прочитал молитву Лорецкой Мадонне, которую всегда особенно почитал. Вдобавок он носил на себе талисман, защищающий от слов, которые навлекают гибель, наплечники братства святой Анны. Поэтому хладнокровно, со спокойной совестью, бенвенуто сошел с седла в снег, и, стоптанный взрытый там, где лошади кружились во время боя. свое он привязал к дереву, а коню мистера Креспи нанес рану в круп, так что животное, как бешеное, помчалось по направлению к Форли. Джесмонди занялся добычей. Богатое одеяние всадника разбудило его жадность, но теперь наступило разочарование. То, что он считал золотом, оказалось позолотой. С досадой убийца проклял пустые карманы убитого, выбронил себя за то, что решился на рискованное нападение из-за такой жалкой добычи, и с насмешкой взвесил на ладони фальшивые камни, которые сорвал с креспи, а также и его тощий шелковый кошелек. Грабителя охватило бешенство, и вот частью из злобы, частью из жадности Он продолжал свои поиски и внимательно осмотрел платье мертвого человека. Все было тщетно. Тут же вспомнил о сапогах убитого. Он стянул их с его ног и, хотя они были очень хорошо сшиты, оторвал подошвы от голенищ. Опять ничего. Он уже решил бросить их. Как вдруг почувствовал в одном из них что-то твердое. И его лисьи суженные глаза засверкали. Он задумчиво потер свой тонкий и длинный нос и улыбнулся. Казалось, его настойчивость была вознаграждена. В одну минуту он оторвал внешний кожаный покров от подкладки и увидел несколько листов бумаги. Бенминуту поднялся с досадой, но все же развернул один из них и быстро пробежал его глазами. Перед ним было письмо на латинском языке, из которого Джисмонди узнал имя своей жертвы. Он узнал еще большее. Мать бенвенуто, намеревалась посвятить сына на службу церкви, а потому он в юности учился латыни и до сих пор не забыл еще этого языка. В его глазах снова вспыхнул яркий свет. К нему в руки попали бумаги, которые могли дать ему много золота. Однако ни здесь, ни на открытой дороге, ни при свете ослепительного солнца будет он рассматривать их. Он спрятал документы под колет и вскочил в седло. Через три часа Джесмонди въехал в город Римени и направился в астерию дель -Соле. С его шпор капала кровь, раны покрывали бока его коня. У мессира Джесмонди были повелительные манеры, надменный голос, и, несмотря на его зловещее лицо, напоминавшее не то волчью, не то лисью морду, он внушал к себе уважение. Хотя придворный принял бы его за лакея, но лакей, конечно, принял бы его за знатного Нобеля. Хозяин Соля принял нового гостя с низкими поклонами, и так как в общей зале толпились солдаты Борджа, герцог Валентинуа находился в городе, то проезжему отвели отдельную комнату. Около часа просидел в ней убийца, наклонившись над документами и изучая подробности заговора против Чезаря Борджиа, Такие подробности, за которые его светлость должен был дать большие деньги. Бенвенуто отказался от ужина, накинул на плечи плащ и отправился в палаццо который занимал его светлость. Чезаре стал осторожен после заговора, открытого за несколько недель перед тем, а потому то много раз останавливали и осыпали различными вопросами. Наконец его все же допустили до герцога, и он мог сказать ему о своем открытии. Чезаре, стройный, красивый человек, с тонкими благородными чертами лица, С прекрасными волосами и чудными беспокойными глазами, блеск которых смутил мошенническую душу миссиро Джисмонди, серьезно слушал его рассказ и рассматривал поданные ему документы. Но, очевидно, Джисмонди внушили неверное понятие о характере герцога. На лице Чезары не отразилось свирепой радости, которую ожидал увидеть Бенминута. Напротив, он задал ему вопрос, наполнивший ужасом разбойника. «Холодно, смертельно холодно!» — прозвучал голос Валентинуа. «Как эти бумаги попали к вам в руки?» — спросил он. Джесмонди побледнел и стал бормотать бессвязные слова. Он совсем не ожидал этого и едва поверил своим ушам. «Как?» Он принес герцогу доказательства и подробности заговора против его жизни, документы, выяснившие, что многие из знатнейших людей Италии собирались покончить с ним и в эту же ночь сойтись для последнего совещания в Палаццо Матоли в Римине. А герцог спокойно спрашивал его, откуда он достал эти бумаги, точно такое маловажное обстоятельство могло иметь значение, когда дело шло о смерти. Чезари заметил смущение Бенвенуту и улыбнулся. Никогда в жизни Джесмонди не видывал такой убийственной улыбки. Вся кровь его похолодела, по спине пробежала зноб, и волосы на голове зашевелились. Напрасно старался он потушить ужас, зажегшийся в его глазах. Между тем улыбка герцога все расширялась и расширялась. И он засмеялся смехом, коротким и страшным, как слово осуждения. «Понимаю», — сказал он и толкнул бумаги через стол к Джесмонди. «Как вас зовут?» Под взглядом этих страшных, изумительно красивых глаз Джисмонди мог ответить только правду. Он не смел солгать. Он всем существом чувствовал, что ложь бесполезна. Чезари холодно кивнул головой. Возьмите бумаги, которые вы добыли при помощи убийства. Запомните все, что написано в них, и в полночь, как говорится в письме, идите в палаццо Маттоли. Сыграйте роль убитого вами мессира Креспи. А завтра утром расскажите мне, что задумали заговорщики, и сообщите их имена. Джесмонди побледнел и невольно отшатнулся от стола. — Ваша светлость! — скрикнул он. — Ваша светлость! Я не могу! Герцог пожал плечами. — Как угодно! — кротко сказал он. И, повысив голос, позвал. «Лоренцо — Лоренцо! Закованный с ног до головы в сталь начальник отряда, стоявший у дверей, внимательно прислушиваясь к голосам, явился на зов. Боджа сделал ему знак. — О, погодите, великодушный! — вскрикнул разбойник. — Если я это сделаю, — начал был он и остановился в страхе. — Если вы сделаете это, — произнес Чезаря, отвечая на недоконченный вопрос, — мы не будем наводить справок относительно того, как погиб мистер Креспи, и наше забвение послужит вам наградой. Измените мне или откажетесь от моего поручения, и вас под пыткой заставят сознаться во всем а потом палач покончит с вами. Выбирайте, что вам больше нравится. Закончил он дружелюбным тоном. Джесмонди не оторвал глаз от красивого молодого лица, которое оставалось неизменно спокойным. Ужас сменился в нем мрачным бешенством, и не будь здесь воина, закованного в броню, он, может быть, бросился бы на герцога и исполнил бы то что решились сделать друзьями Сиро Креспи. Бенвенуто проклинал себя за веру в благодарность Борджа, мысленно насмехался над своей глупостью, заставившей его думать, что его рассказ будет принят с радостью и оплачен грудами золота. В конце концов он, спотыкаясь, побрел из палаццо, дав слово отправиться в полночь в дом Маттоли и уверенный, что за ним будут наблюдать. А в случае неисполнения обещания убьют его. До полуночи он сидел в отдельной комнате Эстерии дель-Соле и изучал бумаги, которые так его подвели. Как приказал ему герцог Чезаре, Бенвенуто заучил наизусть все, что заключалось в них с целью лучше исполнить свою страшную роль. Ровно в полночь. Он стоял у калитки сада Палаццо Маттоли. Джесмонди окутывал черный плащ. Его лицо покрывала черная маска, так как он узнал из бумаг, и это немного успокоило его, что все заговорщики явятся с закрытыми лицами. В то время Палаццо Маттоли пустовало, а потому великолепный старый дворец и был выбран для тайного собрания. Джесмонди храбро распахнул калитку и вошел. При слабом свете ночного неба на снегу обрисовалась черная фигура. «Добрый вечер, друг!» — прозвучал голос незнакомца, и Джесмонди задрожал от страха. Тем не менее он твердо ответил заученной фразой. «Вечер был бы лучше, если бы стало теплее». «Теплее для кого?» — спросил привратник, помня указание рукописи. Джесмонди выждал, чтобы вопрос был повторен. «Для кого труп может найти, что воздух достаточно тепел?» «Труп найдет это раньше конца зимы», — ответил Джесмонди. Охранитель входа в дом отступил в сторону и предложил ему войти в палацу. Другие фигуры двигались от калитки, но Джесмонди не стал дожидаться их. Он направился к маленькой двери, обозначенной в бумагах креспи, и толкнул ее она отворилась переступив порог Бенвенуту захлопнул ее за собою и двинулся вперед в полной темноте вдруг чьи то сильные руки схватили его и остановили он невольно испугался однако превозмогая все возраставший ужас спокойным голосом ответил на заданные ему вопросы и пошел дальше теперь же смонди вели Рука невидимого спутника, охватив его стан, повернула бенвенута за угол. Остановка. Послышался громкий треск, и Джесмонди ослепил яркий свет, хлынувший через дверь, открывшуюся в большую комнату. Спутник Джесмонди быстро толкнул его через порог, и он услышал, как за ним мягко закрылась дверь. Этот легкий скрип заставил его поледенеть. Лихорадочный, разгоряченный мозг нарисовал перед ним картину закрывшейся ловушки. Подбодрив себя мыслью, что он хорошо запомнил свою роль, Джесмонди сделал несколько шагов к середине прекрасной комнаты с высоким потолком, служившей библиотекой покойному графу Маттоли. Тут уже было семеро заговорщиков, все в таких же масках и плащах, как Бенвинуто и все молчали, как могильщики. бенвенуто взял стул, сел и стал ждать, очень довольный тем, что таинственность мешала знакомству. Вскоре появились и остальные. Каждый держался особняком. Наконец дверь распахнулась, и в комнату вошел человек в красном плаще и в красной маске. Двое людей в черном шли за ним по пятам. При входе красного заговорщика все пятнадцать присутствующих поднялись. Знает же Смонди лучше дело, в котором, в силу иронии судьбы, ему пришлось играть роль? Он удивился бы, почему вошедший позже всех, очевидно, глава и руководитель заговора, надел маску. Остальные члены не знали друг друга, но их руководитель был хотя бы по имени известен каждому из них. Как и все они были известны ему по крайней мере, по имени. Однако первые же слова красной маски, занявшие место во главе длинного стола, кругом которого расположилось замаскированное общество, разъяснили разбойнику этот вопрос. Может быть, друзья, вы удивитесь, сказал глава заговора звучным музыкальным голосом. Почему я пришел в маске, хотя вы все знаете мое имя? Он замолчал, и Джесмонди полупрезрительно спросил себя, что могла означать эта комедия. Но когда прозвучали следующие слова председателя собрания, Джесмонди чуть не лишился чувств от страха и мысленно поблагодарил Ларецкую Мадонну за то, что черная маска скрыла бледность, покрывшую его лицо. — Я принял эту предосторожность, — продолжал главный заговорщик потому что среди нас есть предатель, шпион. Казалось, листья зашелестели, когда смущенное общество дрогнуло при неожиданном сообщении. Заговорщики стали оборачиваться, измеряя друг друга взглядами, пылавшими сквозь отверстия масок. Казалось, взгляды эти хотели прожечь шелк, скрывавший черты собравшихся. В эту минуту испуганному Джесмонде показалось, что решительно все смотрят на него. Но он скоро оправился, сказав себе, что это пустые фантазии, и постарался делать то же, что делали остальные. В свою очередь он стал пристально и яростно всматриваться в замаскированные лица, сидевших за столом. Человека три-четыре вскочили. «Его имя!» — крикнули они. «Его имя! Досточтимый!» Но досточтимый покачал головой и знаком руки предложил им снова занять свои места. Мне оно неизвестно, сказал он. Не знаю я также, чье место занял шпион. Тут же Смонди опять свободно вздохнул. Знаю я только, что сегодня, после заката солнца, в Римени принесли труп человека, убитого в трех лигах от города на Балонской дороге. Его платье было в беспорядке. Карманы опустошены, а потому сперва предполагали, что он попался в руки разбойник. Но мне казалось, что это слишком смелое злодеяние для обыкновенного грабителя. Когда я внимательнее осмотрел труп, то увидел, что убийца, обыскивая его, вернее, отыскивая что-то, и зарвал сапоги своей жертвой. Председатель помолчал мгновение, потом прибавил. Это возбудило мои подозрения. Я взял один из его сапог, подкладка которого была оторвана от внешней кожи, и, всунув руку в тайный карман, открытый вором, нашел там кусочек бумаги, уголок листка, оторванного от документа. На этом лоскутке я увидел только незначительные слова, но они были написаны моим собственным почерком. Он снова замолчал. Стояла мертвая тишина. Все ждали, что скажет дальше их руководитель. Тогда я понял, что убитый был одним из наших товарищей по делу, для которого мы собрались сегодня. Зная это раньше, зная где каждый из вас живет, я бы нашел возможность сказать вам, чтобы вы не приходили сегодня. Теперь же я могу только надеяться, что мы еще не преданы. И одно прибавлю. Человек, овладевший нашей тайной, сидит здесь среди нас. Опять послышался шорох. Опять раздались голоса. Они звучали горячо, высказывая угрозы предателю-шпиону. Джасмонди молча кусал губы. Он ждал, теряя силы. «Восемнадцать человек должны были собраться сегодня», — сказал председатель. — Один из нас лежит убитый, между тем здесь восемнадцать. — Итак, вы видите, мои друзья, — прибавил он, — и насмешливая нотка зазвучала в его голосе, — что один здесь лишний. — И этот лишний, — добавил он, тут его голос сделался мрачным, — должен быть вырван из нашей среды, как плевел из пшеницы. Говоря это, он поднялся. Высокий, статный, грозный. — Я буду вызывать вас по одному для беседы наедине, — объяснил он. — Но не по именам, а по названиям тех городов, откуда вы родом. Он отошел от стола и направился в затемненный конец длинной комнаты. За ним двинулись и его таинственные спутники. Джисмонди не мог оторвать от них глаз. Конечно, люди, как те, не ходившие за председателем, вырвут сорную траву, когда она будет открыта. Вот, — сказал он себе, — зачем они сопровождали этого сеньора в красном платье, и понятно, зачем они ушли во тьму, более пригодную, чем свет для темных деяний. «Анкона — Анкона! — раздался голос председателя, и это название уныло прозвучало в холодном воздухе. В то же мгновение один из замаскированных поднялся из-за стола, отбросив свой стул, и бесстрашно пошел разговаривать с главой заговора. А Джесмонди сидел и соображал, сколько мгновений осталось ему жить. Перед его глазами расстилался туман, его горло сжималось, сердце сильно колотилось в груди, и ему казалось, что он качается при каждом его ударе. «Асти!» — прозвучал призыв, и новая фигура встала и прошла, встретив возвращавшегося. За Асти последовала Болония. Теперь Джесмонди начал понимать, что председатель вызывает всех по алфавиту и спрашивал себя, многие ли еще выйдут на зов до Форли. Он знал из бумаг, что Креспи был родом из Форли. И о чем заговорит председатель? Он изучил бумаги и мог ответить на некоторые вопросы. Тем не менее, его ужас не уменьшался. Кто знает, о чем спросит председатель. Не потребует ли он таких ответов, которых в бумагах нет? Католика, раздалось снова, встал четвертый заговорщик. Вдруг все общество вскочило. Машинально в силу подражания поднялся и бенвинуто, и удары сердца, душившие его. Усилились от внезапной надежды. Где-то вдали раздались голоса. В коридоре послышались тяжелые шаги и звон оружия. «Нас выдали!» — закричал кто-то. Потом наступило ужасное затишье. Замаскированные стояли и ждали. Тяжелый удар в дверь. Она содрогнулась и отворилась. Свет свечей отразился в латах человека за порогом и в зале появилась могучая фигура, вооруженная с ног до головы. За нею стояли три воина с мечами у пояса, с копьями в руках. Все трое вошли в комнату. Бородатый начальник остановился и оглядел присутствующих смеющимися глазами. — Сеньоры, — сказал он, — защищаться напрасно. Со мною пятьдесят человек. Председатель подошел к нему твердыми шагами. — Чего вы желаете от нас? — спросил он. — Мы здесь по приказанию его светлости, герцога Валентинуа, — послышалось в ответ. — Ваш заговор известен ему во всех подробностях. — Вы явились арестовать нас? — Да, одного за другим, — сказал предводитель, слегка наклоняя голову и со странным выражением в голосе. — Мои люди ждут вас во дворе. На мгновение воцарилась тишина. Воспоминание об ужасной расправе с заговорщиками Сенегалии было еще свежо в памяти у всех, и Джесмонди, как и все остальные, понял, что тут во дворе палаццо Маттоли людей, пойманных на месте преступления, постигнет судьба, выпавшая на долю Виттели и его сообщников. «Проклятие!» — вскрикнул заговорщик, стоявший рядом с Джесмонди. «Неужели нас не будут судить?» «Будут. Во дворе», — мрачно ответил воин. «Не меня», — заметил другой. «Я такого же благородного происхождения, как и сам герцог. Я не хочу, чтобы меня зарезали, как каплуна в каком-то темном углу. Если уж не суждено умереть, я по праву рождения требую топора и плахи. Это мое право. Ну-ну, пойдемте, сеньор». Послышались новые возражения. Один из заговорщиков закричал остальным — «Обнажите шпаги! Умрем с оружием в руках!» Джесмонди стоял вдали от остальных, сложив руки, смотрел на них и улыбался из-под маски. Он торжествовал, он ликовал, и это вознаграждало его за пережитый ужас. Он спрашивал себя, когда окончится безумие этих глупцов, и радовался, думая, что увидит славную свалку. Но председатель разочаровал его. Он произнес повелительным громким голосом. — Сеньоры, игра проиграна. Заплатим ставку и дело с концом. На мгновение снова наступила мертвая тишина. Наконец один из заговорщиков засмеялся резким смехом и выступил вперед. «Я покажу дорогу, братья!» — сказал он и поклонился воину, заявив, «Готов к вашим услугам!» Капитан сделал знак своим солдатам. Двое из них оставили пики и, выступив вперед, схватили заговорщика. Быстро, не говоря ни слова, они увлекли его из комнаты. Бенвинуто улыбнулся. Это зрелище занимало жестокого человека и нравилось ему больше, чем то, которое он видел. Несколько времени тому назад. Солдаты действовали быстро, и через каких-нибудь десять минут в библиотеке осталось только четыре человека. Председатель, предоставивший себе почетное право уйти последним, двое людей, сопровождавших его, и Джисмонди Воины снова вошли. Председатель сделал Бенвенуту знак. Разбойник пожал плечами, улыбнулся про себя, и смело выступил вперед, а когда солдаты схватили его, отбросил их руки. — Два слова, сеньор, — сказал он предводителю отряда. Тот пристально взглянул на него и сказал. — Ага, вероятно, вы тот, кого я ищу. Скажите мне ваше имя. — Я тут Джесмонди. Капитан кивнул головой. — Я не могу допустить никакой ошибки. Вы Бенвенуту Джесмонди и... Он вопросительно замолчал. И нетерпеливо ответил Джисмонди: "Я прислан сюда герцогом Чезаре Борджа". Предводитель засмеялся недобрым смехом. Одна из его рук, одетая в железную перчатку, упала на плечо Джисмонди, другая грубо сорвала маску с лица разбойника. Этчеленца знает этого негодяя", спросил он председателя. «Нет, слава богу!» — ответил тот. Он захлопал в ладоши. И в эту минуту Джесмонди понял, в какую западню он попал, какую хитрость употребил главный заговорщик, чтобы вырвать, как он выразился, из своей среды человека, занявшего место убитого на большой дороге. Послышались шаги, и в комнате снова показалось все общество закутанных, и замаскированных заговорщиков. Их отводили только в дальний конец галереи, и там каждому объявляли о задуманном испытании. На следующее утро Дон Мигуэль, испанский военачальник герцога Валентинуа, явился к своему господину с кинжалом и куском окровавленной бумаги. Он донес, что под деревьями на площади против палацу Маттоли Утром было найдено тело Бенвенуту Джисмонди. Кинжал, который убил его, в то же время пригвоздил к его телу листок с надписью. Дон Мигуэль подал бумагу герцогу, и Валентинуа прочел на ней «Собственность Чезаре Борджа». Дон Мигуэль спросил, пожелает ли его светлость отыскать виновного. Чезаре улыбнулся. «Случилось то, чего я желал» произнес он мне было бы неприятно если бы они не узнали его потому что в таком случае мне пришлось бы неизбежно принять строгие меры теперь же я думаю все это усилило их страх передо мной и уверенность в проницательности моих шпионов они конечно исчезнут и забудут свой заговор все к лучшему если бы подвергнув их главному суду я раскрыл их замыслы Это вызвало бы подражание. Негодяй исполнил мое поручение именно так, как я хотел, и получил награду по заслугам.